«Небольшие горки. Просто возвышенности», — пренебрежительно бросила Люцина. «Сленский бискет. Столовые горы. Не волнуйтесь, муж уж проследим, чтобы она ничего не ела», — заверила докторшу Терезу. Я молчала, преисполненная самых мрачных прогнозов. В моем воображении я уже видела, как прочесываю деревню за деревней в поисках злополучного творога с молоком.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 И примется осуществлять свою нелегкую миссию по обеспечению ночлега кучи баб в самый сезон. Что уж он собирается говорить своим приятелям-директорам, я не знаю. Вам станет удобнее, вздохнула тетя Яде. Правда, я тут сбросила два кило, но Янек все равно худее меня. Люцина беспокоила, как Лилька выдержит наше нашествие. Прекрасно выдержит, успокаивала ее мамуля. Детей она отправляет в лагерь, квартира будет пустой.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 «Еще вы Конечно же, мы говорили о море, потому туда и едем. Но ночлегами у моря занимается Люцина. Твое дело, селезия «Ну вот я и занялся. Смотри, у меня все записано на бумажке. Сначала море, это первый этап, потом селезия я прекрасно слышал». «Нет, этот старый пень сведет меня в могилу. Где селезия а где Олива?» «Было ясно, мы не двинемся с места, пока отец не признается, что напутал».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 как она самая толстая. На Люцину, когда она плюхнулась на сиденье машины, вылилась бутылка молока. Было начало июня. Жара стояла невыносимая. Замодленном на шоссе стало немножко свободнее, и я смогла перевести дух. «А теперь давайте проверим, правильно ли мы едем, и когда будем там, куда едем», — сказала я. «Тереса, у тебя под рукой моя сумка. Выни из голубой конверт». «Да пошевеливайся же, не недотепа!» «Как ты со мной говоришь?» — возмутилась тетя Тереса. «Она говорит не с тобой, просто у нашей племянницы есть привычка, когда она едет в машине, обращаться к водителям других машин и к велосипедистам». Я подтвердила слова тетки. «В самом деле тащится, как черепаха». Ну что, достала конверт? Как всегда в поездках мамуля, сидящая рядом со мной, держала на коленях раскрытую карту автомобильных дорог Польши. «А что тут проверять?» — удивилась она. «Ведь договорились же, едем в Сопот».